Глава двадцать «Спасибо», — повторяет Илор мягко, — «ты не представляешь, как много это для меня значит. Но почему же прекрасно представляю, как важна поддержка избранных? Нет никого ближе избранных, и нет ничего больнее ситуации, когда самое близкое существо тебя отвергает, иначе быть не могло». Повторяю я и шагаю в сторону крыльца. лор удерживает меня, наклоняется. Его горячее дыхание скользит по моему лбу, виску, скуле. На нас смотрят. Шепчу в его пахнущие корицей губы. Пусть смотрят и завидуют. Положив ладонь мне на затылок, лор осторожно касается моих губ поцелуем. Язык скользит, приоткрывая их. Я закрываю глаза... Ощущаю в веках какую-то странную тяжесть. Сердце гулко стучит. Это сон. Это так напоминает сон. Этого просто не может быть, но поцелуй Илора обжигает. Он слишком похож на настоящий. Его руки так крепко прижимают меня к нему. Обхватив его за талию, запрокинув голову, я расслабленно прислушиваюсь к ощущениям. Сладость корицы одуряет. Горячая ладонь чувственно скользит по спине. Я не могу, просто не могу в это поверить. Не могу окончательно расслабиться, и мой рот как будто теряет чувствительность, не позволяя в полной мере вовлечься в осторожный поцелуй. И взгляды, чужие взгляды отвлекают, бомбардируют нас. Оторвавшись от моих губ, и Лор заглядывает в лицо, что-то ищет в моих глазах. «Раньше мы как-то бодрее целовались», — замечает он. «И мне не удается удержаться от подколки. Возможно, тебе нравятся существа в брюках. Или ты в брюках чувствуешь себя свободнее и смелее? В таком случае надо скорее выдать себе брючный костюм. Тебе, похоже, Холен нравится все же больше, чем я. Наверное, надо снова обзавестись накладкой, знаешь?» Игриво провожу пальцем по пуговицам его камзола. Она ведь полностью действующая, можно использовать не только для красоты. У Элора шире распахиваются глаза, он убирает ладонь с моего затылка, и волосы свободно рассыпаются по спине. Зачем тебе эта накладка? Глухо спрашивает Элор. Я просто пытаюсь о тебе позаботиться. Ты явно чувствуешь себя неуверенно в платье. Я не настаиваю на том, чтобы ты так сразу переходила на непривычный тебе гардероб. Вполне достаточно, если ты будешь ходить в платьях каждый день понемногу, пока не освоишься, а если совсем не хочешь, можешь не осваиваться. Я не собираюсь заставлять тебя одеваться каким-то определенным образом. Для меня важнее твое удобство и твои желания в этом отношении. Ответить на эту искреннюю исповедь нечего, и я понимаю, что мои слова не более чем следствие желания задеть Элора. Желание, в котором я не хочу себе признаваться, но должна, иначе не смогу полностью контролировать поведение. Прости, как приличная драконесса я должна уметь сводить конфликты на нет. Ничего страшного, не стоит извиняться. Илор поглаживает мою спину. Я понимаю, что ты чувствуешь себя странно сейчас. Все чувствуют себя странно из-за твоего внезапного преображения. Полагаю, это нормально. Да, это нормально. Это совершенно нормально, что ни я, ни окружающие не могут привыкнуть к тому, что 15 лет взаимодействовали не с драконом, а с драконессой. Будучи менталистом, я понимаю, как работает память, ассоциации. Осознаю, что еще несколько лет существа будут ловить себя на том, что не понимают, не верят в то, что все, сделанное бешеным псом Халеном, делала Драконесса. Я сама буду в этом сомневаться. Но это не отменяет того, что я должна быть быстрее и эффективнее их всех. Я первая должна осознать, привыкнуть, действовать, исходя из новых реалий, и использовать чужую растерянность в своих целях. Вместо этого я сама растеряна, как остальные. Значит, Надо приложить больше усилий для преодоления оцепенения и действовать, а не высказывать всякие обиды и упиваться жалостью к себе. «Идем», — решительно заявляю я. «Хватит изображать из себя зверушек в зоопарке». «Идем», хотя я не против похвастаться своей избранной перед всеми. «Хмыкаю». «Почти дойдя до крыльца, интересуюсь. Ты не знаешь, трансформировалось ли мое прозвище?» «Бешеный пес» звучит хорошо, а «бешеная сука» как-то уже не очень. не эстетично. Ты думаешь, мне об этом расскажут? Вдруг ты интересовался? Нет. Мы поднимаемся по ступеням. Дверь перед нами раскрывается, и Лор пропускает меня вперед. Внутри снова выставляет локоть. Слишком много церемоний в этих отношениях мужчины и женщины. Приятно, конечно, идти наравне, но... Гвардейцы делают вид, что смотрят прямо перед собой. Но я ощущаю на себе их взгляды всю дорогу до крыльца с лабораториями Линарена. Там охраны меньше, но это не избавляет меня от пристального внимания. И в зале телепортации пять караульных тоже поглядывают на меня. В Новом Дрэнте внимание было помягче, скорее как к Новой Королеве. Там, наверное, просто не успели привыкнуть к Халену. А здесь все сравнивают тот образ и меня сейчас. Будут не раз обсуждать друг с другом, перетирать кости. Возможно, и Дарион об этом услышит. Возможно, его мнение обо мне тоже спросят. Прямо через вмонтированные в пол магические печати прихожу к стеллажу, в котором хранилось призванное оружие. Наклоняюсь, изучаю свою ячейку изнутри. Многоликая могла нацарапать послание на деревянной поверхности, но стенки со всех сторон гладкие. Тогда оглядываю остальные ячейки одно за другой, ощупываю в поисках хоть какого-нибудь знака. Не найдя их, оглядываю зал, прикидывая, как многоликой и жаждущему удалось незамеченными покинуть помещение, ведь караульные стоят по периметру, так что весь зал получается под присмотром. «Вы всегда так стоите?» Интересуюсь я, ни к одному из пяти медведя-оборотней не обращаясь. «Да, госпожа», — отвечает старший. Илор встает рядом со мной и тоже оглядывает помещение. Я же, закончив с полом, оглядываю стены и потолок. Караульные вряд ли уделили им внимание. Подойдя к стене ближе, Обнаруживаю над стеллажом маленькие вмятины, словно чьи-то острые маленькие лапки прорезали поверхность, чтобы уцепиться за нее. Смещаюсь в сторону, по отблескам света определяю тропинку из выбоин. Они – прямое свидетельство того, что многоликая активно участвовала в побеге, собственными ногами умотала. Самое плохое, что Илор ходит за мной и смотрит туда же, куда смотрю я. Наверняка он тоже замечает тропку маленьких выбоин, пролегшую от стеллажа до потолка, а там по периметру в сторону двери и вниз к двери. Пока караульные старательно пялились перед собой, мое оружие сбежало. К сожалению, в коридоре на стенах следов нет. Видимо, многоликая решила не тратить ресурсы на такой неудобный способ передвижения и дальше перемещалась по полу. Они с жаждущим могли собраться в подобие голема. У Линерона в лабораториях големы нормальное явление, никто не обратил на них внимания. Сотрудников опрашивать бесполезно, даже если залезу им в память и перелопачу все. Я не знаю, какую форму приняла Многоликая. Задумчиво шагаю к выходу из лаборатории, и Лор молча идет рядом. Если Многоликая изображала голема, и в таком виде вышло из лабораторий эта зацепка. Големы линнарана и по территории дворца ходили, распоряжения выполняли, но это случалось редко, так что появление голема должно было запомниться. Только если спрошу о големе, возникнут вопросы к моему оружию. У Руми просто меч, он не может превращаться. Может выдвинуть предположение, что мое призванное оружие украли злобные големы? «Ри...» «Что?» – рассеянно отзываюсь я, продолжая придумывать легенду появления голема-похитителя. «Ты ничего не хочешь рассказать мне о своем призванном оружии?»